Разглядеть толком не успел, так как на какое-то время выпал из реальности. Когда начал соображать, то понял, что лежу на двери от кареты. Причем эта дверца почему-то была покрыта толстым слоем льда. То есть, если размышлять логически, то она изначально была не с моей стороны экипажа, а со стороны Ивана Васильевича. И именно ее он заморозил перед взрывом. Только вот совсем непонятно, как эта дверца оказалась подо мной. Подложил кто-то мне под спину, чтобы было комфортнее лежать? Вряд ли. Уж лучше лежать на голой брусчатке, чем на покрытой толстым слоем льда двери. Случайно так совпало? Хм... Черт, о чем я вообще думаю? Какая нафиг разница, как сюда попала эта дверь? Видимо, мозги еще не встали на место после удара. Надо приходить в себя и разобраться, что тут вообще происходит. Приложив небольшое усилие, я приподнялся на локтях и тут же уткнулся взглядом в ружейный ствол. Сильно удивившись, я не сразу разглядел того, кто направлял оружие мне в лицо. А разглядев, даже удивиться не успел. Стоило лишь взглянуть ему в глаза, и стало понятно, что мне конец. Во взгляде человека, что целился в мою голову, не было никаких особых эмоций. Лишь сквозило легкое удовлетворение, словно он занимается привычной работой. Эта мысль пронеслась в голове за долю секунды, я толком и осознать ничего не успел. Но, к счастью, тело действовало быстрее разума. Резко выпрямив руки, я снова упал на спину, одновременно с этим снизу вверх пнув ствол винтовки. И как раз вовремя. В следующее мгновение раздался выстрел, и пуля ушла куда-то за мою спину. Как я успел заметить краем глаза, там стоял кирпичный двухэтажный домик-многоквартирник. Я уже собрался было откатиться в сторону и попытаться встать на ноги, но заметил нелогичность в поведении нападавшего, а если точнее, то в его взгляде. В нем проявились эмоции, но какие-то неправильные. Вместо удивления, которое следовало ожидать, в его широко раскрывшихся глазах был страх и словно ожидание чего-то неминуемого. Действуя на рефлексах, я скостовал щит, прикрывший мою лежачую тушку, И, как оказалось, сделал это очень вовремя. Над головой бахнуло так сильно, словно этот тип не из винтовки выстрелил, а как минимум из базуки. А мой щит застучали осколки битого кирпича, а вражеского стрелка буквально снесло взрывной волной. Спустя пару секунд, не обращая внимания на поселившийся в голове звон, я деактивировал щит, который и так уже был на последнем издыхании, принял сидящее положение и наконец-то смог осмотреться. Еще недавно тихая, неширокая улочка, освещенная тусклым светом артефакторных фонарей, в данный момент напоминала поле боя, которым по сути и являлось. Обломки экипажа, бьющиеся в конвольсиях лошади, три безжизненных тела воинов из конвоя Ивана Васильевича и лишь один, четвертый, был на ногах и даже успешно отмахивался мечом сразу от пятерых нападавших. Ко всему этому стоит добавить дыма, еще не осевшую после взрыва пыль а также несколько трупов, которые, скорее всего, принадлежали напавшим на нас людям. А вот боярина Демина я заметил не сразу. Лишь после того, как где-то слева раздался еще один взрыв, грохот которого практически сразу сменился воем ветра, я перевел туда взгляд и увидел метрах в сорока Ивана Васильевича. Боярин с активированной кольчугой, которая больше напоминала искусно вытащенный из льда доспех, обменивался магическими ударами сразу с десятком противников. Причем атаковали боярина лишь два стихийника, а остальные держали щиты, преимущественно состоявшие из огня, и прикрывали этих двоих. Впрочем, прикрывали не слишком успешно. Огромное огненное копье, пущенное нападавшими на Ивана Васильевича, бессильно ударило по ледяной броне боярина. Зато выпущенный в противников сгусток молочно-белого тумана без видимого труда преодолел один из щитов и превратил создавшего его стихийника в ледяную статую, которая, постояв несколько мгновений, рассыпалась на множество неровных осколков. Все вышеописанные события, пока я переводил взгляд с одного участка боя на другой, показались мне очень долгими, но на деле вряд ли прошло больше минуты. И за эту минуту я так толком и не пришел в себя. В ушах все еще звенело Болели затылок и спина, и как-то не очень сильно, но довольно неприятно подергивала мышцы левой ноги. Из такого вот наблюдательного состояния меня вывел звон оружия и негромкие ругательства справа. Вновь переведя туда взгляд, я заметил, что против войны Деминых сражаются уже четверо противников. Но ну и сам он двигается не так резво и уверенно, как раньше. Надо помочь». Практически без труда поднявшись на ноги, я подумал о своем пистолете. Он бы сейчас очень пригодился. Потому что влезать в драку с одной лишь шпагой мне совсем не хотелось. А вот пистолет... Почему его не было среди тех вещей, что мне вернули? Зажали? Или же его и вовсе не забирали из моего дома? Пока эти мысли проносились в голове, я успел подобрать винтовку незадачливого стрелка. При ближайшем осмотре она оказалась похожа на СКС из моего мира. Простая и надежная, разве что однозарядная, без магазина. Разобравшись с устройством винтовки, склонился над телом в поиске патронов. Они нашлись в специальном подсумке на поясе. Снимать его с трупа не было времени, поэтому я зачерпнул ладонью штук десять и пересыпал себе в карман. Затем передернул затвор, проводил взглядом стреляную гильзу и зарядил оружие. Прислонив приклад к плечу, я прицелился, выдохнул и плавно нажал на спуск. Есть. Пуля попала врагу в правое плечо, после чего взорвалась и буквально разорвала человека пополам. Его союзники на мгновение замешкались, за что тут же поплатились. Боец Деминых воспользовался этой заминкой и молниеносным выпадом меча вскрыл горло одному из врагов. Я же успел перезарядить винтовку и выискивал очередную цель, но выстрелить так и не успел. Увидев, что против него осталось лишь два противника, воин Деминах резко ускорился и за какие-то пару секунд умудрился убить обоих. Двигался он при этом просто нереально быстро. Определенно рукопашник высокого ранга. Осмотревшись, боец подошел к мертвой лошади и чуть напрягшись вытащил из-под нее щит. И лишь только после этого направился ко мне. «Спасибо, боярич», — искренне поблагодарил меня воин. «Метко стреляешь?» «Угу», — промычал я и спросил. «Это вообще кто такие?» «Враги!» – пожал боец плечами и, чуть помолчав, со злостью добавил «Эти су... гнедушку убили!» «Ясно-понятно, что враги!» – пробормотал я себе под нос и зачем-то уточнил. «Гнедушка, друг твой!» «Лошадь!» – посмотрел на меня, как на идиота собеседник, затем покрутил головой, осматриваясь и произнес «Надо отсюда уходить, боярич!» «А Иван Васильевич!» – удивился я. «Помочь же надо!» «Боярин сам справится», — уверенно отмахнулся от моих слов воин. «А вот враги скоро обойдут стену, тебя спасать надо». «Какую еще стену?» — не понял я. Ответом мне был указывающий жест куда-то вправо. И лишь только пристально вглядевшись, я понял, что метрах в пятидесяти от нас улицу перекрывает ледяная стена в три человеческих роста высотой, едва различимая в полумраке. «Селен, Иван Васильевич, ничего не скажешь». Мало того, что бой ведет против десятка стихийников, так он еще и нападавших разделить умудрился. Вот только интересно, сколько их там еще за стеной осталось, и как скоро они будут здесь. «Уходим в переулок, Боярич», — скомандовал мне боец. «Если успеем, то вырвемся из западни. Я бросил взгляд в сторону Ивана Васильевича, который продолжал успешно сдерживать своих противников, и с сомнением покачал головой. «Тут мы и в самом деле мало чем сможем помочь» не с моими нынешними силами, черт, и все равно неприятно бросать боярина, не по-людски это. Боярич, поторопил меня боец, но, видя мою нерешительность, он закинул щит за спину и левой рукой схватил меня за плечо. Идем, говорю, тут мы ничем не поможем, а так хоть тебя выведу, да подмогу позовем. Поздно, даже с каким-то облегчением выдохнул я. Воин проследил за моим взглядом, выругался и оставил мое плечо в покое. А дело в том, что к нападавшим подоспело подкрепление, и как раз через тот узкий переулок, в сторону которого тянул меня боец. Человек десять, кажется. Точнее, из-за темноты не видно. И самое х**овое, что у двух ближайших воинов в руках были такие же винтовки, как и у меня. «Отступай к Ивану Васильевичу», — безэмоционально произнес боец рода Деминах и снова сбросил со спины щит на руку. Сделал два шага вперед, повел плечами, словно проверяя, не мешает ли чего, а затем скосил взгляд в мою сторону и неожиданно улыбнулся. «Меня зовут Егор Зареченский, не поминай лихом, боярич!» И пошел вперед. Бросив быстрый взгляд в переулок, я увидел, что два стрелка уже выцеливают Егора и вряд ли ему поможет щит. Недолго думая, я скостовал на себя ускорение, опустился на одно колено и выстрелил и попал именно туда, куда целился. Не в самих нападавших, а в стену рядом с одним из них. Бабахнуло так же, как и в прошлый раз. Обоих стрелков снесло взрывной волной и обломками кирпича, а переулок заволокло дымом и пылью. Мне определенно нравится эта мини-базука, хотя дело тут точно не в самой винтовке. Видимо, какой-то артефактор хорошо поработал над патронами. И не мешало бы потом эти патроны изучить. «Вдруг получится повторить, если это потом у меня будет?» «За мной, Егор!» — скомандовал я. «Фора в несколько секунд у нас есть!» И быстрым шагом направился в сторону сражавшегося боярина. «Боярич, да мы ему только мешать будем!» — начал увещевать меня догнавший боец. «Боярин уже сдерживаться придется, чтобы нас не зацепить!» «Угу», — согласился я с ним и скостовал еще одно ускорение а затем снова опустился на колено и, выбрав целью крайнего слева врага, начал быстро стрелять. Выстрел, попадание в щит, взрыв, перезарядка, выстрел, снова щит и снова взрыв, перезарядка, выстрел, есть. В этот раз взрыв раздался за щитом. Видимо, двумя первыми выстрелами я сделал то, чего и добивался, а именно смог ослабить щит настолько, чтобы одна из пуль прошла сквозь него. Стреляя я с обычной скоростью, и вряд ли что-нибудь вышло. Но под ускорением три выстрела прозвучали практически одновременно, и последняя пуля нашла брешь в защите. Я еще успел заметить удивление на лице стихийника, в которого попал, а в следующее мгновение пуля взорвалась внутри его тела. Эффект оказался даже лучше, чем я ожидал. Мало того, что взрыв, раздавшийся за защитой, на мгновение ошеломил врагов, так еще и их щит моргнул несколько раз и пропал. И снова его активировать им не дал Иван Васильевич. Ударил боярин знатно, если раньше он пускал в нападавших небольшие сгустки ледяного тумана, то сейчас это выглядело как самая настоящая волна льда. На несколько секунд я даже перестал видеть врагов. А когда ледяной туман развеялся, то с удивлением обнаружил, что пятеро противников успели поставить личные щиты, зато остальных словно что-то размазало по мостовой, а после этого еще и заморозило. Выглядело это жутко, но еще более жутким было — То, что оставшиеся пятеро все же смогли защититься от чудовищного по силе удара. Я даже, находясь в двадцати метрах от боярина, почувствовал ту нереальную мощь, которую он вложил в эту технику. Мана даже рядом со мной с ума сходила, пытаясь замедлить свой круговорот. А еще с меня буквально сорвало ускорение, и снова скостовать его не получилось, потому что Иван Васильевич на достигнутом не остановился. Над оставшимися в живых врагами метрах в десяти над землей за пару секунд сформировался очередной сгусток тумана. Только на этот раз он скорее напоминал облако или тучу, если тучи бывают такого необычного белесо-голубого цвета. Мана, снова забурлившая, пока боярин готовил технику, на секунду успокоилась, а затем с невероятной скоростью устремилась в созданную Деминым тучу. По ушам словно взрывной волной ударила. Но это было практически безобидно по сравнению с ледяным дождем, который обрушился на оставшихся в живых стихийников. Дело в том, что у этого дождя вместо капель были ледяные сосульки размером с руку, и их было очень много. Через пару секунд со всей пятерки врагов сорвало щиты. Но четверо из них успели активировать кольчугу, а вот последний то ли был слабее, то ли менее расторопный. Его сосульки буквально порезали на куски. Мы с Егором, как завороженные, смотрели за этой битвой, на время даже забыв про тех бойцов, что остались в переулке. В себя нас привел, как ни странно, Иван Васильевич. Он не поворачивался и вообще никак не подавал вида, что нас заметил. Но налетевший внезапно ледяной ветер не только охладил окружающее пространство, но и донес до нас голос боярина. «Вы почему не ушли?» раздался, словно со всех сторон, голос главы средней ветви рода Деминах. Это было настолько неожиданно, что я растерялся. А еще в голову внезапно пришла мысль, что хребенький из меня был архимаг. С таким вот монстром, как Иван Васильевич, я смог бы справиться лишь случайно. И дело не в недостатке силы, уж ее-то у меня было достаточно. Нет, дело в опыте, в сотнях проведенных боев и тренировок. В сродстве со стихией, с которой он работает. А ведь боярин далеко не самый сильный в этом мире. И как же мне вообще стать сильнее такого вот монстра? Да и эти пятеро, точнее уже четверо. Они смогли пережить несколько сильнейших магических ударов и не сломались. Даже сейчас, под дождем из взбесившихся сосулек, трое из них смогли скооперироваться и снова создать общий щит. И кажется, даже готовили какой-то ответный удар. А четвертый постепенно небольшими шажками смещался к краю зоны действия техники его фигура, закованная в огненную кольчугу, была окутана облаком моментально замерзающего пара. Но не похоже, что стихийнику это как-то вредило. «Некуда уходить, боярин!» — крикнул в ответ на вопрос Демина Егор и бросил взгляд на тот самый переулок. Откуда как раз показались трое бойцов, пыльных, потрепанных, но вполне себе живых и здоровых? К счастью, стрелков среди них не было. Видимо, мне тем выстрелом удалось вывести из игры обоих. Но от этого не легче. Если они рукопашники высокого ранга, то вполне смогут отправить нас с Егором на тот свет. Тем более, что у меня так и не получается скостовать никакого заклинания. Техника боярина словно пылесос скачает ману из близлежащего пространства. Я в очередной раз перезарядил винтовку, прицелился, но выстрелить не успел. Боярин Демин повернул голову в сторону вышедшей из переулка Троицы, взмахнул рукой и облако стужи с огромной скоростью пронеслось мимо нас и смело врагов. Улетели они так быстро, словно кто-то в том переулке пылесос включил и засосал их обратно. «Уходите!» — снова прозвучал со всех сторон голос Ивана Васильевича. «Я уведу оставшихся на площадь Перуна. Там можно будет работать в полную силу». «В полную силу? А сейчас он что, сдерживался, что ли?» Ответить или как-то иначе отреагировать на слова боярина мы не успели. Троица врагов под общим щитом воспользовалась тем, что Демин отвлекся и ударила. Огромный огненный шар ударил в Ивана Васильевича со страшной силой и даже смог сбить с ног. Во все стороны снова ударил пар. Вот только на этот раз он не замерзал, а обжигал. Часть улицы, что была ранее покрыта льдом и инем, моментально оттаяла, а затем высвободившаяся жидкость вскипела и густым паровым облаком понеслась в разные стороны, в том числе и в нашу. Не особо соображая, что именно делаю, я шагнул вплотную к Егору, а затем умудрился зачерпнуть целую прорву маны. И даже то, что она все еще пребывала отнюдь не в спокойном состоянии, мне не помешало. Действуя скорее на рефлексах, я положил руку Егору на плечо, с силой надавил, вынуждая того пригнуться, а затем поставил на пути парового облака ледяную стену. Столкновение двух стихий болью отозвалось в каждой клеточке моего тела. Не знаю, что именно я намудрил с заклинанием, но ощущение было, будто бы меня в кипяток окунули. Но ледяная стена выдержала, хоть и истончилась, но, как оказалось, ничего еще не закончилось. Не успела еще первая волна пара испариться, как в Ивана Васильевича ударил очередной сгусток огня, и все повторилось. Снова болит, который мутнеет в глазах, и я наконец-то соображаю, что это не из-за действия заклинания, просто ледяная стена не монолитна, и нас с Егором все равно обжигает паром. А в следующую секунду вместе с волной холода пришло облегчение. Вся улица, куда хватало взгляда, покрылась льдом. Я даже как-то отстраненно подумал, что моя ледяная стена отлично вписывается в получившуюся композицию». И покрытый ледяной коркой Егор, в чем остановившемся взгляде все еще можно заметить удивление, тоже. А вообще неважно. И снежный вихрь, круживший рядом, тоже не важен. Сейчас важнее поспать. Сон – лучшее лекарство.